Молотов вызвал посла Великобритании сэра Арчибальда керра в Кремль к 8 часам вечера. Молотов не стал приглашать посла США гаримана зная, что Кэр — опытный кадровый разведчик, и вести с ним разговор можно будет без той доли излишней эмоциональности, которую обычно вносил Гарриман. Трижды сдавив большим и указательным пальцами картонный мундштук Казбека, Молотов закурил. Он слыл заедлым курильщиком, хотя никогда не затягивался. Он был подчеркнуто сух с Кэром, и острые темные глаза его поблескивали из-под стекол Пенсне хмуро и настороженно. Беседа была короткой. Кэр, просмотрев ноту, переданную ему переводчиком наркома Павловым, сказал, что незамедлительно доведет ее текст до сведения правительства Его Величества. «Подтверждая получение вашего письма по поводу переговоров в Берне между германским генералом Вольфом и офицерами из штаба фельдмаршала Александра, я должен сказать, что советское правительство в данном деле видит не недоразумение, а нечто худшее. Из вашего письма от 12 марта, как и приложенный к нему телеграмма от 11 марта фельдмаршала Александра Объединенному штабу, видно, что германский генерал Вольф и сопровождающие его лица прибыли в Берн для ведения с представителями англо-американского командования переговоров о капитуляции немецких войск в Северной Италии. Когда советское правительство заявило о необходимости участия в этих переговорах представителей советского военного командования, советское правительство получило в этом отказ. Таким образом, в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себя основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования с одной стороны и представителями английского и американского командования с другой. Советское правительство считает это совершенно недопустимым. Вячеслав Молотов Реакция Бормана на донесение Штирлица о подробностях переговоров Вольфа и Даллеса была неожиданной. Он испытывал мстительные чувство радости. Аналитик, он сумел понять, что его радость была похожа на ту, которая свойственна завистливым стареющим женщинам. Борман верил в психотерапию. Он почти никогда не принимал лекарств. Он раздевался до нога, заставлял себя входить в состояние транса и устремлял заряд воли на больную часть организма. Он вылечивал тяжелейшую ангину за день, простуду переносил на ногах. Он умел лечить зависть, переламывать в себе тоску. Никто и не знал, что он в юности был подвержен страшным приступам ипохондрии. Также он умел лечить и такую вот остро вспыхнувшую в нем недостойную радость. «Это Борман», — сказал Рейхсляйтер в трубку. «Здравствуйте, Кальтенбрунер. Я прошу вас приехать ко мне незамедлительно». «Да», — продолжал думать Борман. «Действовать надо осторожно через Кальтенбрунера. И Кальтенбрунеру я ничего не скажу. Я только попрошу его повторно вызвать Вольфа в Берлин. Я скажу Кальтенбрунеру, что Вольф, по моим сведениям, изменяет делу Рейхсфюрера». Я попрошу его ничего не передавать моему другу Гиммлеру, чтобы не травмировать его попусту. Я прикажу Кальтенбрунеру взять Вольфа под арест и выбить из него правду. А уж после того, как Вольф даст показания, и они будут запротоколированы и положены лично Кальтенбрунером на мой стол, я покажу это фюреру. И Гиммлеру придет конец. И тогда я останусь один возле Гитлера. Геббельс истерик, он не в счет. Да потом он не знает того, что знаю я. У него много идей, но нет денег. А у меня останутся их идеи и деньги партии. Я не повторю их ошибок. Я буду победителем. Как и всякий аппаратчик, проработавший под фюрером много лет, Борман в своих умопостроениях допускал лишь одну ошибку. Он считал, что он все может, все умеет и все понимает объемнее, чем его соперники. Считая себя идеологическим организатором национал-социалистского движения, Борман свысока относился к деталям, частностям, словом, ко всему, что составляет понятие «профессионализм». Это его и подвело. Кальтенбрунер, естественно, ничего не сказал Гиммлеру. Таково было указание Рейхслейтера. Он повторно приказал немедленно вызвать Карла Вольфа. В громадном аппарате РСХА ничего не проходило без пристального внимания Мюллера и Шелленберга. Радист приставки Кальтенбруннера, завербованный людьми Шелленберга, сообщил своему негласному начальству о совершенно секретной телеграмме, отправленной в Италию. «Проследить за вылетом Вольфа в Берлин». Шелленберг понял. Тревога. Дальше проще. Разведке не составляло большого труда узнать о точной дате прилета Вольфа. На аэродроме Темпельхофф его ждали две машины. Одна тюремная, с бронированными дверцами и с тремя головорезами из охраны подземной тюрьмы Гестапо. А в другой сидел бригаденфюрер СС, начальник политической разведки Рейха Вальтер Шелленберг. И к трапу самолета шли три головореза в черном, с дегенеративными лицами и интеллигентный, красивый, одетый для этого случая в щегольскую генеральскую форму Шелленберг. К дверце Дернье подкатили трап, и вместо наручников холодные руки Вольфа сжали сильные пальцы Шелленберга. Тюремщики в этой ситуации не рискнули арестовывать Вольфа. Они лишь проследили за машиной Шелленберга. Бригаденфюрер СС отвез обергруппенфюрера СС Вольфа на квартиру генерала Фегеляйна, личного представителя Гиммлера в ставке фюрера. То, что там уже находился Гиммлер, не остановило бы Бормана. Его остановило другое. Фегеляйн был женат на сестре Евы Браун и таким образом являлся прямым родственником Гитлера. Фюрер даже называл его за чаем «мой милый Шурин». Гиммлер, включив на всю мощность радио, кричал на Вольфа. «Вы провалили операцию и подставили под удар меня. Ясно вам это?» «Каким образом Борман и Кальтен Бруннер узнали о ваших переговорах? Как ищейки этого негодяя Мюллера могли все пронюхать?» Шелленберг дождался, пока Гиммлер кончил кричать, а после негромко и очень спокойно сказал. «Рейхсфюрер, вы, вероятно, помните. Все частности этого дела должен был подготовить я. У меня все в порядке с операцией прикрытия. Я придумал для Вольфа легенду». Он внедрялся в ряды заговорщиков, которые действительно ищут путей к сепаратному миру в Берне. Все частности мы обговорим здесь же. И здесь же, под мою диктовку, Вольф напишет рапорт на ваше имя об этих раскрытых нами, разведкой СС, переговорах с американцами. Борман понял, что проиграл, когда Гиммлер и Шелленберг с Вольфом вышли от фюрера. Пожимая руку Вольфу и принося ему самую искреннюю благодарность за мужество и верность, Борман обдумывал, стоит ли вызвать Штирлица и устроить очную ставку с этим молочно-лицем негодяем Вольфом, который предавал фюрера в Берне. Он думал об этом и после того, как Гиммлер увел свою банду, успокоенной победой над ним, Борманом. Он не смог принять определенного решения. И тогда он вспомнил о Мюллере.